3 2. Почему сегодня в коллегировской истории имена трёх волхвов Магов как бы замалчиваются? Формально никакого секрета тут вроде бы нет. С коллегировская история скупо сообщает, что волхвов Магов царей назвали так. Первого царя Болтасар или Валтасар. То есть попросту Валта царь. Второго царя именовали Мельхиор а третьего царя Каспар или Гаспар. Дань уважения отдана им и тем, что недалеко от Кёльнского собора расположены рядом три улицы и сегодня называются именами Волхов. Балта Цар Страш Штрассе, Мельхюр Штрассе, Каспар Штрассе. Кроме того, оказавшись в Кёльнском соборе, вы легко можете узнать имена волхвов, обратившись с вопросом к служителю собора? Услышите вежливый ответ. Валтасар, Мельхиор, Каспар. А вот если не догадаетесь спросить напрямую, то их имен в Кёльнском соборе вы нигде разглядеть не сможете. Как это ни странно. Ведь, естественно, было бы ожидать, что посетителей при входе будет встречать отчетливую надпись, вроде «Здесь захоронены великие цари, волхвы такие-то». Остановимся на этом вопросе подробнее. Начнём с того, что в дошедших до нас редакциях и Евангелий и вообще э во всей Библии в её сегодняшнем виде имена волхвов, магов царей почему-то не названы. Но на Ковчеге в Кёльнском соборе над головами фигур волхвов их имена всё-таки написаны. К сожалению, разглядеть их сегодня на Ковчеге трудно. Надписи очень мелкие. А доступные нам фотографии сделаны так, что царские короны на головах волхвов почти полностью закрывают написанные за ними имена. Можно догадаться, зная ответ заранее, что над головой самого левого волхва царя написано имя Балтасар или Валтасар. То есть Балта-царь или Валта-царь. Надписи же над головами царицы и другого волхва полностью прочесть трудно видны лишь отдельные буквы. На витражах, где сцена поклонения волхвов представлена в нескольких вариантах, их имён нет. А вот имена других героев, например, библейских пророков, на некоторых витражах присутствуют и упоминаются во всех продающихся здесь книгах и брошюрах. Да и имена захороненных в соборе архиепископов и других знатных лиц не только доступны для обозрения и прочтения, но и заботливо и подробно перечислены в той же в той же самой литературе. А вот об именах главных персонажей Кёльнского собора, перечисленной книги, все витражи собора, вся скульптуры почему-то хранят полное молчание. В центре собора имеется несколько изображений истории Волхвов, относимых якобы к 14 веку. Они расположены на вертикальных панелях хора. Здесь последовательно на пяти панелях нарисованы следующие события: посвящение волхвов в епископы святым святым Фомой, затем их погребение после смерти, потом перенос святой Елиной останков волхвов в Царьград, оттуда в Милан и наконец в Кёльн. Но и здесь имена волхвов нигде не написаны. Это видно из увеличенных фотографий. Два раза здесь встречается лишь слово маги. По-видимому, пора задать сам собой напрашивающийся вопрос. От чего это ни одна из доступных нам книг о саркофаге ни слова не говорит об именах волхвов, чётко написанных на ковчеге. Чем объясняется такая неожиданная и прямо, скажем, странная сдержанность? Ведь мощи Вальхафов это главное святыня, исторический и религиозный культовый центр Кёльнского собора. Казалось бы, их имена должны были бы звучать здесь на каждом шагу. Постараемся во всём этом разобраться.